то лето Майкл уезжал на субботу и воскресенье в Мидбекс завоевывать симпатии избирателей. А Флёр с одиннадцатым баронетом проводила эти дни у отца в Мэйпл-Дархеме. Отряхнув со своих ног прах Лондона после истории с Элдерсоном и ОГС, Сомс зажил в своем загородном доме, с увлечением даже странным для Форсайта. Он купил луга на противоположном берегу реки и завел джерсейских коров. Сельским хозяйством он заниматься не собирался, но ему нравилось переправляться в лодке через реку и смотреть, как доют коров. Кроме того, он настроил парников,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 Одобрил он также и ту главу, где автор распространяется на тему о том, что Англия должна питать самое себя и позаботиться о защите от воздушных нападений. А затем в Сомсе вспыхнула неприязнь к автору. Просто нытик какой-то. Сомс объявил Флёр, что все эти теории неосуществимы.